Олег Савощик Алхимик и королевский ингредиент Текст читает Дементьев Илья Часть первая Василиск Эй, алхимик! Ты там еще не сдох! Горбатый нос королевского советника сморщился, от отсочащийся между прутьями вони. Диалог тебе! Государственной важности! Свет факел разогнал тьму по углам тесной камеры. Последний раз из-за государственной важности я оказался здесь, отозвалась скорченная фигура у стены. «А уже утром окажешься на плахе, если не будешь отвечать на мои вопросы. Что ты знаешь о Василисках, Сейн?» опасные твари», — сказал узник тихо. «Не слышал, чтобы их видели за пределами безлюдных земель». «А слышал, что взглядом в камень могут оборачивать?» «Да». «А если печень их приготовить правильно и съесть, в штанах кое чего тоже будет камнем стоять?» «Тоже слышал?» Алхимик на миг задумался. «Возможно. Только поискать глупца еще надо, который возьмется готовить печень Василиска. Слишком ядовитая». «Именно! Королевский повар испустил дух, едва начал ее разделывать. Теперь к этой дряни людей под пытками не затащишь. Но ты же привык иметь дело со всякой погонью ядовитой, а, алхимик? Вот она, благосклонность богов, не иначе». «Сделаешь все правильно, и на рассвете пойдешь на все четыре стороны!» «А если откажусь, то к палачу?» «Верно мыслишь!» Глаза советника блеснули в свете факелов. «Стража! Отпереть решетку!» В маленькой жировне потрескивали алые угли. Сейн протянул измученные холодом руки, с наслаждением почувствовал покалывающий кожу жар. Под низким потолком пахло свежей выпечкой, и рот алхимика наполнился слюной. «На дворцовую кухню мы тебя, конечно, не пустим, но сюда принесут все необходимое». Советник оперся на стол и ткнул массивным перстнем в сверток. «Вот печень. Нужно приготовить, пока не испортилась. «Откуда она у вас?» «Привез торговец с юга. Подробности не твоего умодела». «Мне понадобится котелок. Не очень большой, но и не маленький». Сейн обвел взглядом полки с посудой. «Толстые кожаные перчатки, чистая вода, много воды, кувшин свежего молока, соль, перец, лук, морковь, картошки отборной, плошка масла». «Зачем такие сложности? Просто сделай так, чтобы ее можно было сожрать и не приставиться». «Для лучшего эффекта печень важно съесть целиком». Алхимик поворошил угли. «Но даже правильно приготовленная она имеет весьма своеобразный вкус». «Вы же не хотите, чтобы король болевал от первой ложки?» Советник настороженно подался вперед. «С чего ты взял, что блюдо для короля?» Предположил, наш любимый монарх седьмой десяток сменил, а наследника все нет. «Или я ошибся, и печень для вашей милости?» Ноздри советника раздулись, отчего нос его еще больше стал походить на клюв хищной птицы. «Много болтаешь!» говорю. «Готовить придется вкусно». «Делай, как знаешь. Еще что-нибудь?» «Моя сумка». Алхимик посмотрел в огонь. «Это тебе зачем?» «Мало просто не отравиться. Важно избавиться от яда так, чтобы сохранить всю пользу. Для этого понадобятся редкие ингредиенты. Паучье масло, ведьмина трава, драконий корень, например. Есть такое на вашей кухне?» «Сомневаюсь». Советник, несколько мгновений не моргая, изучал спокойное лицо Сейна. «Будь по-твоему!» — махнул он рукой и повернулся к прислуге. «Вы его слышали? Тащите все и сумку тоже! Но прежде, Зельевар, хочу познакомить тебя с сиром Грэмом!» Бритоголовый солдат, привалившись к стене за спиной советника, невозмутимо вычищал острием кинжала грязь из-под ногтей. «Сир Грэм, скажите, что вы сделаете, если наш алхимик вздумает чудить?» «Дегренты, его вгрызло затолкаю». «Именно!» — советник подошел к алхимику вплотную. «Слышишь, Сейн, яд Василиска покажется тебе наименьшей из проблем. Не подведи меня!» «Как скажете, ваша милость!» Алхимик заставил себя улыбнуться. «Но сначала тебя отведут умыться и переоденут. Все-таки будешь готовить для важного человека, а смердишь крысиным дерьмом!» Печень Василиска настолько опасна, что отравляет даже воздух. Стоит яду попасть на кожу, в нос или глаза, а ты покойник. Верхнюю пленку важно удалить быстро и полностью, нигде не пропустить. Вот так. Смученная в паучьем масле повязка плотно прикрывала рот и нос алхимика. От резкого запаха кружилась голова. В глаза Сейн тоже закапал, и они невыносимо слезились, но иначе он был бы уже мертв. Острея ножа уткнулась в податливую пускающую кровавые соки печень. — Эта часть самая ядовитая, ее я выброшу. Остальное нарежу чем тоньше, тем лучше и промою водой. Потом печень полежит в молоке, это ослабит яд. — тут это, какого лешего рассказываешь? Грэм сидел в дальнем углу и ловко срезал кинжалом шкурку с яблока. Блестящие кругляшу глаз, при этом не отрываясь, следили за узником. — В моем каменном мешке и поболтать особо не с кем. Стражи до да крысы, и все неразговорчивые. Алхимик залил печень молоком, пленка и ядовитые обрезки отправились в ведро. Туда же полетели испачканные перчатки и повязка с лица. Пока отмокает, можно подготовить овощи. Поможешь почистить картошку? Взгляд солдата оказался холоднее стали в его руках. Ладно, ладно, я сам. За что тебя? – спросил Грэм с набитым ртом. Прошлую волю короля я не исполнил». Помедлив, ответил Сей орудую ножом. «Чудной ты человек!» «Вот он я, убийца!» Грэм слезнул с клинка яблочный сок. «Уже и не помню, сколько глоток вскрыл этой малышкой. Но в клетку посадили именно тебя, доходягу Зильевара. И мне интересно, что за причуда богов такая?» «Ты чтишь богов?» «Я их не понимаю». «Если кто-то вроде меня не получает кары по заслугам своим, то, значит, и праведников ничего не ждет. Так получается. Эта мысль греет меня по ночам». «Однажды наш король да воздадут боги по делам его», начал алхимик, не отвлекаясь от картошки. Положил глаз на дочь одного из своих вассалов. «Девица-то, говорят, пленила его красотой с первого взгляда. Да только с норовом оказалась». Отвергла старика, ни корона ее не прельстила, ни земля, ни власть. Отец упрямец, встал на сторону дочери. Король не будь дурак, по-хорошему решил все уладить. Прислал ко мне людей своих с приказом зелье любовное сварить. Я в любви не мастер, но выбора мне, как и сейчас, никто не давал. Грэм слушал внимательно, поигрывая лезвием в свете огня. Для зелья мне лишь рога единорога не хватало. Я это объяснил гвардейцам, сказал, мол, принесите, будет вам то, зачем приехали. Совсем немного надо, верхний слой строго соскоблить, чтобы животному вреда не было. Скребок даже выдал специальный, объяснил, как пользоваться. Уехали гвардейцы. Надеялся, что и не свидимся больше, единорога в наших краях найти та еще задачка. Прогадал. Когда с картошкой было покончено, Сейн принялся за остальные овощи. На вторую неделю они возвратились с головы. Все крыльцо кровью заляпали. И скребок мне под ноги кинули. Говорят, скреби. Не знаю, где выловили, как изловчились. Но вот смотрю я на это. Нож в руках Сейна на миг замер. И руки холодеют, будто я сам этими руками зверя резал. А про гостей я не забыл. Усадил отдыхать с дороги. А твара заборил. Погреться. «Что ты им подмешал?» — Прищурился Грэм. Было у короля восемь славных солдат, охотников и убийц. А обратно во дворец примчались восемь сусликов с рогом и запиской, куда он может себе его засунуть. «Сусликов?» — грызуны такие в полях. «Я знаю сусликов. Как же ты их заставил послание передать?» Капля крови взяли, пара нужных слов, и существа подчиняются воле Создателя. Сайн достал из сумки зеленую склянку. «Еще осталось на донышке. Хочешь попробовать?» Широко улыбаясь, Грэм встал и подошел в развалку. «Смешно!» Сейн даже не заметил движения, как броска змеи, лишь что-то коротко блеснуло перед глазами. А затем с кончика носа полетели на камень багровые капли. «Теперь заткнись и стряпай, шутник!» Кинжал продолжил пляску между пальцами. Морщаясь от боли, алхимик приложил к носу край фартука. Печень натереть солью и перцем, драконьим корнем из сумки. Обжарить в масле с луком и морковью. Забросить в котел, засыпать нарезанной картошкой. Нарубить чеснока. Воды добавить так, чтобы едва покрывало овощи. Томить на маленьком огне. «Эй, Зельевар, что ты там бормочешь?» «С тобой мне говорить нельзя, так хоть сам собой». Дверь бесшумно отворилась, и в кухню проскользнула невысокая фигура. — Сюда нельзя! — Грэм уже стоял на ногах. — Так ты обращаешься к своей королеве, солдат. — Ваше Величество. — Выйди вон. Мне нужно поговорить с алхимиком. — У меня приказ, ваша. Мне повторить? Или сказать королю, что его бойцы не чистят уши? Вон! — Мне бы еще муку обжарить для Навара. Совсем забыл. — вставил Сейн. «Принесешь?» Грэм крепче сжал кинжал, но лишь сдержанно кивнул и вышел. «Ваше Величество!» «Зовите меня Марго!» «Мне знакомо ваше имя!» «Сейчас на это нет времени! Вот я вам принесла!» Воровато оглянувшись, она достала из-за пазухи сверток в темных пятнах. «Что это?» «Печень. Куриная. Используйте ее!» Сэйн помешал варивая осторожно спросил. «Зачем?» «Так надо!» — прикрикнула королева, но тут же спохватилась и заговорила тише. «Я не хочу. Сейчас он меня не трогает, но когда сможет, я не переживу этого. Слышите?» Сэнт смотрел в глаза полные боли и думал, что такие же он видел у убитого единорога. «Меня казнят». «Мы что-нибудь придумаем. Скажем, что не сработала печень плохая. И вообще сказки все это враги. Обманул торговец с юга. Я буду просить за вас. Клянусь». «Спасибо, ваше величество». «Но больше с вашим супругом я шутить не стану». Алхимик отвел взгляд. «Заклинаю!» — одними губами сказала Марго. Спустя миг лицо ее застыло фарфоровой маской, свет жаровни без остатка тонул в черных глазах. Королева вышла из кухни, не обернувшись. Куриная печень отправилась в ведро. Но прежде чем Грэм вернулся с мукой, алхимик успел обмакнуть край окровавленного фартука в котел. Грэм. А королева, она, да-да, Зельевар, та самая. Солдат откинулся на табурете, рассматривая свои сапоги. Ты ведь зелье, не сварил? Вот королю и пришлось по старинке права предъявлять. Замок Карла и двух лун -осады не выдержал. Ох, помню, и славная была резня. Я там в первых рядах глотки вскрывал. Сэнь кусок морковки, да изредка кидал взгляд на булькающий котелок. Жена красавица есть, а на наследника сил уже не хватает. Задумчиво протянул он. Вот ты вроде не дурак, а языком мелишь вещи не про твою честь. Громко ворнул в ухи. О чем вы тут ворковали, а? От необходимости отвечать алхимика спас королевский советник, распахнувший дверь. Пахнет вкусно. Тебе бы не дрянь свою варить, а в поварайте. Все готово? Да, ваша милость. Пробуй. Что вылупился? Или думаешь я тебе на слово поверю? Сэйн спорить не стал, поднял крышку и зачерпнул себе горячего варева. Подул на дымящийся черпак и обжигая рот отхлебнул. В животе радостно заурчало. Вкусно. Но ну, тише, тише, все не сожри. По времени немного. Если дух не испустишь, можно будет нести. Ждали молча. Когда котелок уже начал остывать, советник хлопнул себя по коленям. Ну как ты? «Живее всех живых!» — улыбнулся алхимик. «Хорошо, хватайте похлебку и за мной!» В королевское почевальне, среди расшитых золотом гобеленов и мраморных колон, Сейн почувствовал себя неуютно. Захотелось обратно в сырую камеру к крысам. На огромной кровати под атласным балдахином, спустив ноги на пол, сидел морщинистый старик в ночной рубашке до пят. Его редкие седые волосы едва скрывали голову, покрытую коричневыми пятнами. А, а а Повелитель Сусликов! Вот и свиделись!» Сэйн заметил, что все зубы короля на месте. Троица поклонилась. «Ваше Величество!» «Бросай расшаркиваться! У меня наряд не для приема! Давайте уже! Чего там наварили!» Грэм с Сейном поднесли котелок поближе, поставили на невысокий столик перед королем. Ложко, старик отхлебнул. «А не дурно!» Сработает, зельевар! Сейн не сразу разглядел королеву у выхода на балкон. Сработает, сказал уверенно, не отводя взгляда от молящих глаз. Король чмокал, чавкал, капал подливы себе на рубаху. «М-м-м! А я ведь чую, не чую. Он махнул рукой. Советник отвесил поклон. Приятной ночи, ваше Величество! И кивнул солдату. Пойдем на воздух! Грэм в одно мгновение заломил Сейну руку, отрезкой боли померкло вокруг. «Меня ведь не собирались отпускать». «Чтобы ты трепался об этом на каждом углу?» Советник цокнул языком. «А ты правда дурак? Что-то с перцем перебрал? Ух! Жжет!» Король схватился за грудь. Советник рассеянно обернулся. Многие считают, что для хорошего зелья нужны сложные и редкие ингредиенты. Боль поднялась к плечу и пустила щупальца по всему телу. Сэйн слышал скрежет собственных зубов. Порой все куда проще. Можно заменить специями, овощами, мукой, например, даже молоком. Лишь печень Василиска ничем не заменишь. Судорога сбросила короля с кровати. Он преображался на глазах. Кожа почернела и осыпалась трухой, давая место блестящей чешуе. Череп хрустнул, вытягиваясь костяным клювом. Расправились перепончатые крылья. Когти вспороли балдахин, шипастый хвост снес прикроватный столик. Кричала королева. Советник куда-то исчез. Оглушенный болью алхимик не сразу понял, что его отпустили. Грэм уже успел отползти к дальней стене, трепыхаясь выброшенный на берег рыбиной и оставляя за собой смердящий след из мочи. «Не смотри на меня!» «Не смотри!» — визжал солдат, прикрывая лицо руками. «Они не обращают в камень. Это сказки!» Размяв плечи, бросил Сейн. Впрочем, как и способность печени вернуть морскую силу. Он подошел к Василиску и положил руку ему на загривок. Забурлило под гладкой чешуей, переполненная мощью кровь. Ящер присмирел, лишь кликотнул, будто настоящий петух. Сейн вывел Василиска на балкон, где, обхватив руками колени, Дрожала королева. «Послушай меня!» «Послушай!» Он поднял моргу и хорошенько тряхнул. «Делай, что я тебе скажу. Забирайся к нему на спину. Не бойся, он послушный и не тронет тебя. Василиски плохо летают, но хорошо парят и быстро бегают. Хватит, чтобы перенести тебя через ров и дальше, в одно укромное место на западе. Жди меня там, поняла? Ты поняла?» Алхимик помог растерянной королеве взобраться на спокойного Василиска. «А...» «Ты?» — только и успела спросить она. Прежде чем всучить свою сумку, в деревенялые руки Маргон забрал зеленую склянку. «Обо мне не волнуйся. Я тебя найду». Василиск взмахнул крыльями, Сэйн проводил его взглядом и взболтал пузырек. «Совсем на донышке», — сказал задумчиво. «Должно хватить». Когда в королевские покои вбежал отряд арбалетчиков, а за ними гвардейцы с алебардами наперевес — Их встретил только Грэм, отводя взгляд и пытаясь прикрыть намокшие штаны. Балкон был пуст. Никто не заметил, как маленькая тень проскользнула вдоль узорчатых гобеленов. Едва первые лучи рассвета робко коснулись крыш, через неприметный лаз городской стены на волю выбрался степной суслик.